Предоставить ему боевую броню, Реннер отказался на отрез, да и не факт, что Риттер с ней управился бы одной рукой. Адмирал вообще возражал против участия Риттера в вылазке, и был бы рад оставить его на борту Тарина, но Риттер уверял, что без него путь к запасным архивам никто не найдет. Помните, кого бы вы ни обнаружили на базе, друзей у нас там нет, сказал Реннер. Без необходимости огонь на поражение не открывать. При необходимости не раздумывать. Решение принимать по ситуации. Вас понял, сэр. Десантный катер отстыкован, доложил капитан. Мобильная база ВКС «Спектрум» напоминала статую танцующего брейк-данс «Осьминога». Гибкие щупальцы ремонтных узлов застыли под разными углами. Некоторые были и вовсе оторваны. Очевидно, это произошло, когда начали взрываться находящиеся на техобслуживании прыжковые суда. Огромные двери двух шлюзовых ангаров были вырваны или заклинены в открытом состоянии, отчего ангары напоминали распахнутые пасти гигантского космического чудовища. Мобильную базу обслуживали 26 тысяч человек плюс экипажи, производивших ремонт кораблей. Это значит, что до катастрофы на спектруме было около 30 тысяч человек. Сколько их осталось теперь и во что они превратились – Запертые в космосе без надежды на спасение, медленно сходящие с ума. Рейнер в такой ситуации выжил, но он оказался одним из немногих. Кроме того, клинонцы живут дольше людей, и вряд ли кто-то из первоначального состава мог продержаться почти два века. Если после гиперпространственной бури на базе кто-то уцелел, штурмовой группе придется иметь дело с их потомками, которые уже были рождены запертыми в космосе И без надежды на спасение. Десантный катер в пути. Ожидаемое время прибытия на место – 6 минут. Рейнер сидел в кресле командира корабля. Я на месте его почетного первого помощника. Сам капитан Мартин ютился в кресле второго пилота, но по нему было видно, что присутствие на мостике легендарного адмирала искупает все неудобства. «Это авантюра», – сказал Реннер. Мы понятия не имеем, что творится на борту и с чем столкнутся наши люди. Мы даже не знаем, уцелели ли эти архивы. Но если они уцелели, то это компенсирует любой риск, заметил капитан Мартин. Звездные карты внутреннего пространства и гегемонии. Я слышал, что в СБА свое дело знают, но не думал, что настолько. СБА – это лучшее, что было в Альянсе, сказал Рейнер. Мы превзошли альянс почти по всем параметрам, но никто лучше СБА не умел работать с информацией. Даже адмирал Трентон, глава имперской военной разведки, готов это признать. Еще бы он не готов был это признать, если учесть, что клинонцы до сих пор охотятся за остатками архивов СБА, содержащиеся в которых информация до сих пор является актуальной. Капитан Мартин увеличил изображение спектрума на главном тактическом дисплее, И мы увидели, как десантный катер «Клинонцев» исчезает в черном провале одного из шлюзовых ангаров. Штурмовая группа на связи. Катер зафиксирован. Мы выходим. Изображение на дисплее сменилось картинкой с камерой командира имперских штурмовиков. Если не считать катера, шлюзовой ангар был пуст. Очевидно, все оборудование вынесло в открытый космос вместе с испаряющимся воздухом. «Камера перехода работает», — сообщил Риттер. «Судя по показаниям приборов, на большей части станции сохранилась внутренняя атмосфера. Значит, там вполне может быть жизнь. Я думаю, клинонцам было бы удобнее, если бы на базе в живых никого не осталось. Атмосфера штурмовой группе не нужна, а возможных помех было бы меньше». «Мои коды до сих пор работают», — без особого удивления отметил Риттер. Впрочем, чему тут удивляться. За два века на базе должно было накопиться множество проблем, и смена кодов безопасности терялась в самом конце списка. Штурмовая группа внутри. Длинный пустой коридор, освещенный тусклыми аварийными лампами. Широкая спина клинонца, идущего первым. Похоже, что большую часть времени нам придется любоваться именно таким зрелищем.